Обе передала суд доказательства касающиеся производства и незаконной торговли наркотиками. Присяжные признали его виновным, и судья объявил приговор о лишении ганстера свободы на 14 лет. На этом неприятности, павших должны были закончиться. А увезли в тюрьму в где он в тишине и спокойствии должен был отбыть часть наказания, после чего его бы выпустили. Однако нью Нёрской полиции удалось расследовать дело о рэкете пекаря. Оно было передано в суд, и башкулькара приговорили еще к 30 годам тюрьмы. Сначала он должен был отсидеть первый срок, а затем второй. Его положение было не неистрестнях. А договор с шефом КБР, как оказалось, мало что значит. К тому же, открылись обстоятельства убийства Джо Розина. В конце 1940 года следователи напали на след убийц. Джо Розин был владельцем киосков, торгующих конфетами, жевательными резинками, а заодно продавал сигареты с марихуаной и был у бальцар банкиром, одним из многих мелких расставщиков посредников, дающих долг по системе. Ш за 5 самым бедным американцам. Система 6 за 5 была простой. Задолжавший перед долларов должник должен был заплатить через неделю в 6. Если же он был не в состоянии заплатить, то долг быстро увеличивался. Должник попадал в постоянную кабалу кредитору. вынужден был подчиняться его приказам и выполнять самую грязную работу. включаю В 1936 году Джо Розен не платил стачникам, и тот приказал его убрать. Когда Ape Reels и другие канцеры попали в затруднительное положение и за перед прокурором Одуайром выяснились подробности и этого убийства. Теперь договор бачатора с шефом ФБР уже ничего не стоило. Суд приговорил многократного убийцу к смертной казни. Но он еще надеялся на невозможное. Подал апелляцию. Послал прошение о помиловании. Добился одного отсрочки казни. Приговор должен был быть приведен в исполнение 6 января 1944 года. Но палач посадил Лепко Бачилтора на электрический стул 4 марта 1944 года. Так как в январе Сонейской ко мне доказнь. Лепко заявил, что предлагает губернатору Дюи выгодное дело. Когда ему предоставили такую возможность, он пообещал сообщить Дюи такую тайну о мафии и организованной преступности вообще, что тот стал бы народным героем. и победил бы на президентских выборах, на которые готовился выставить свою кандидатуру. Но Джей отверг помощь Канстера и проиграл. Бачилтер тоже. На электрическом стуле с чьей-то закончили и некоторые другие члены преступного синдиката. Голдстайн. Филадельфия фильм Страус. Абандунада. Мэнди Вейлс и Луис Капон. Анастасия удалось скрыться. Ему повезло больше всех, хотя на него в совести, возможно, было наибольшее количество преступлений. Но вернемся к убийству Мориша Даймонда, о котором говорил Док Стейджер, и ближе познакомимся с карьерой Анастасии в области рэкета про Анастасия родился в Италии. И, как многие другие его соотечественники, переселился в Соединенные Штаты, но несколько странным способом. В августе 1920 года возле американского берега с борта итальянского грузового судна спрыгнули двое мужчин и поплыли к берегу. Он, и Антонио Анастазин были хорошими пловцами. и пересекли американскую границу нелегально. Их ждали четверо братьев, уже несколько лет работавших в Нью Йоркском порту. Туда же устроились и новые прибывшие. В какой-то период они действительно добросовестно работали. Затем более опоротистый Антонио вступил таким просветом портовых рабочих и привел за собой своего брата Умберта, который к тому времени американизировала свое имя, превратившись в Альсте. Сначала они действительно работали для блага портовых рабочих, защищали их интересы, пытались добиться для них социальных благ. Однако братья быстро нашли общий язык с ньюерскими гастарбайтерами, хозяйничавшими в портовой зоне, и поняли, что на рынке профсоюзных организаций и предпринимателей Мы скоро работать бешеные деньги. Свой план они решили опробовать на большом заводе фирмы Philips Dot джерси и выдвинули перед руководством предприятия дерзкое требование С этой минуты им должны платить за охрану. Иначе завод ожидает значительных затруднений. Дирекция отказалась вести переговоры с управлятелями. В ответ Тони и Альберт, канастазия спровоцировали забастовку, парализовав работу фабрики. Дирекция категорировала и пообещала платить братьям Анастазиев тысячи долларов ежедневно, если они восстановят на предприятии порядок. Договорившись с руководством завода, братья Анастазие обратились к рабочим с призывом приступить к работе. Однако те продолжали забастовку. добиваемся социальных прав и не спеrais уступать. Чтобы нарушить единство рабочих Антония и Альберт, до сих пор выступавшие в роли заступников трудящихся, наняли штрих брехеров. Начались беспорядки, драки. Дело дошло и до стрельбы. Был убит рабочий, стоявший в пикете у родфабрики. Альберт Анастасия быстро освоил неписанные законы американского преступного мира господствовал в портовой зоне. Оглядевшись, сжёг Адонисом и Френком Кастел пытался овладеть профсоюзом Мёрски Стокх и Нью-Шерси. Там даже он встретился с Джол Турина. Турина был профсоюзным боссом, но его руки были далеко не чисты. Имея хорошее положение в обществе, достаточно денег и значительное влияние, он препятствовал Анастасию. Не найдя общего языка, они стали врагами. Вскоре в Турине засел перед собственным домом неизвестный преступник. Полиция начала расследование и напала на след привел к Альберту Анастазии и его компаньону Джимми Флорине, которые пристали перед судом. приговорившим их к смертной казни. Именно в этот момент стало ясно, как донавидно поступил Альберт Станостеев, объявившись с могущественным Астелом и Адонисом. Они, образно выражаясь, набили портфель долларами и нанесли визиты политикам, судям и полицейским чиновникам, услуги которых ранее хорошо оплачивали, либо тем которых по разным причинам крепко держали в своих руках.